Лютус. Я закончил финал третьей части, и мы с Хайнером выпили по этому случаю бутылку Порто из подвала разорившейся алфамской семьи. Чтобы раздобыть ее, ни денег, ни особых усилий потратить не пришлось. Служанка сама открыла мне крышку погреба и даже придержала, а уж выбрал я сам. Копки. Лачи Ботуджи Винтежи. После ареста я заходил к Байше несколько раз, а однажды купил золотистую вермишель под названием «Волосы ангела». Нарочно, чтобы перевести разговор на ее бывшую хозяйку. Меня насторожили посвященные ей страницы тюремной рукописи. Я подумал, что упускаю что-то важное. Байша сказала, что хозяйкины волосы были значительно темнее, но да, она была ангелом, с этим не поспоришь. С тех пор, как она умерла, дом облупился и ходит ходуном, будто у него утиные лапы выросли. А после ареста молодого хозяина даже разносчики перестали приходить. Весь квартал видел, как его в наручниках вывели, как будто мало было позора с сеньором Брага. Я утешил ее рассказом о нанятом мной адвокате, зашел еще пару раз, а потом передал ей сообщение об увольнении, написанное почерком Кайриса так что сомневаться она не посмела. Теперь дом в моем распоряжении. Но осмотреть его как следует я никак не соберусь, проект отнимает все дневное время, а ночью свет в окнах заметят любопытные соседи. Осталась еще одна темная фигура — Лилиенталь. Этот хромой, вечно обкуренный педик с фамилией немецкого летчика, закадычный дружок Арестанта, чем-то похож на него самого. Когда я приезжал в первый раз, Кайри встречал о нем беспрерывно, сказал даже, что Калека — практически его второе «я», так они, дескать, стали близки. Звучало это сомнительно, но мне было не до того. Я тогда еще не знал, что сделаю со своим бывшим другом. Я только примеривался. Это потом, два года спустя, когда я понял, что прежнего не вернуть, его вина стала разбухать наполняться черной желчью и спермой, которую я расходовал теперь только на шлюх. Слишком много вины, чтобы ограничиться розыгрышем. Здесь не помогут мужские разговоры, внушения за стаканом портвейна и прочая чушь. Ему нужно засветить настоящую оплеуху, чтобы пролетел через все ступеньки вниз по лестнице, переломал себе ребра и подняться уже не смог. В моем рабочем календаре записано. Встретиться с Лилиенталем. Хотя понятия не имею, где его искать. Есть кое-какие зацепки из тюремного дневника. Улица, дом, кафе, где они познакомились, китайская прачечная. Название галереи, описание одной из картин. И потом. Не так уж много в шиаде русских художников на костылях. Лилиенталь мне нужен, и я его найду. Надо будет показать ему фильм. Это как раз тот человек, который способен его оценить. Может, я попрошу его начитать закадровый текст? В этом было бы что-то жестоко закругляющее историю, что-то болезненное и сладкое. У Кайриса бронхи перехватит, когда он услышит этот голос. Мне ведь нужен хороший баритон, отличное произношение. Однажды мой фильм будет показан на Берлинском фестивале, без титров, с английской озвучкой. А может, я сам начитаю. Еще неизвестно, какой у этого летчика акцент. Если ты сидишь в тюрьме, это не значит, что ты совершил преступление. Мир устроен так с самого начала, с первого дня существования глиняных людей. Взять хотя бы Фидия, которого обвинили в краже золота, из которого он делал плащ для богини. Сняв со статуи золотые пластины, соплеменники взвесили их и успокоились, Но вскоре пришли другие люди и сказали, что скульптор обидел богов, поместив на щите лица обыкновенных смертных. Бедняге Фидию было суждено попасть в тюрьму, и он туда попал. И умер там довольно быстро. Спору нет. Я сделал Кайриса заложником этой истории, содрогаясь от вседозволенности. Хорош я буду со своим сценарием, если он вознамерился торчать там до страшного суда. Эта ленивая свинья даже не пробует открыть свою дверь, хотя пишет в своем дневнике о том, что вспомнил все, и озарение, наконец, наступило. Но вспомнил он не то, что должен, а всего лишь проспиленные байки. Пришлось внести изменения в сценарий, я буквально в воздухе переписал целую часть. Что бы я делал, не возьмись он писать. Хорошо, что Хайнер посоветовал вернуть компьютер, с бумагой могло вообще не получиться. В основе сценария лежат допросы, то есть диалоги, но тут Кайрис показал себя партизаном, прямо зеленым братом каким-то. Он то молчит, презрительно щурясь, то несет какую-то нарочитую чушь. Пока он там сидит, на моей доске воцаряется мнимый цукцванг, и мне остается лишь ожидание надвигающегося проигрыша. Придется пожертвовать ферзем, чтобы открыть королю лазейку для побега. Ферзь должен быть сброшен с доски. Я хотел наказать предателя, но наказываю сам себя, проводя пустые дни в Лиссабоне. Мой арестант бесстыдно наслаждается своей тюрьмой. Чтобы это понять, камеры не нужны. Достаточно его дневника, который я читаю, когда его уводят на допрос. Я уже дважды переписал финал, придуманный в январе. Или экшен, или нон фикшн как говорил мой учитель в киношколе. Дождь идет, а Кайрис сидит, завернувшись в пальто, и стучит по клавишам. Вообразил себя Петраркой в изгнании. Хотя все, что он умеет и знает, он получил от меня. Даже женщину и ту получил. Я — оператор его судьбы, как не смешно.